Глава 14 -я. я сам отнесу. «Господин Змеиухов, я тут!» Тихо подкравшись к мужчине и напугав того да икоты, сунула профессору в руки разрешение. «Читайте!» «Что? Этого не может быть!» Он подскочил со своего стула, его глаза стали квадратные. «Не может быть!» И прочитал написанное, зачем-то перевернул бумагу, Будто на другой стороне могла быть надпись «Эта шутка мерзавка врет». «Хорошо», — по слогам произнес он, — «работайте. За все потраченные ингредиенты отчитаетесь мне лично. Но я этого так не оставлю. Я еще поговорю с господином Николасом о нововведениях». «Спасибо. Какой письменный стол и рабочий я могу занять?» Мы с Цветиком радостно переглянулись в ожидании допуска к работе. Я даже перестала злиться на этого несуразного и заскорузлого господина. Работа! Меня ждёт любимое зельеварение. Вот там в углу. Нет, там профессор лесничий работает, у окна. Хотя... Этот лысеющий представитель зельеваров прогнал меня через все столы, пока не остановился на последнем возле стеллажей. Думал, что я расстроюсь? Совершенно нет. Очень хороший плюс поближе к травкам, камушкам, сушеным паукам. «Лора, у нас остается час. Много ли ты успеешь?» Прошептал Цветик, поглядывая на профессора Змеи Ухова. Тот делал вид, что создает какое-то зелье, а сам же не сводил с меня взгляда. «Цветик, с твоей помощью мы быстро сварим несколько баночек. Разведи огонь». Тот кивнул, и работа закипела. Я выверенными движениями насыпала ингредиенты на весы, перед этим проверив их качество под магической лупой. Как хорошо, что на полочке оказалась вытяжка редкого горного растения, медового тысячелистника, и мне не пришлось тратить свой, которого было очень мало. Но на всякий случай я всё равно взяла на работу свои запасы. Поддерживая нужную температуру, я засекла время. «Что вы варите?» Любопытство профессора оказалось сильнее злобы. А может, он просто подошёл покритиковать. Ничего скрывать не стало хотя свои записи я не собиралась показывать. Открыв потрёпанную книжку, доставшуюся от дедушки, ткнула пальцем в рецепт. «Хм, сложный рецепт. И позвольте полюбопытствовать, для чего он вам нужен?» Он посмотрел на Варева. «Я экспериментирую. Хочу совершенствовать рецепт. «Чтобы действие зелья увеличилось до трёх суток. А в идеале...» «Хотите получить королевскую награду?» «Всё же не удержался тот и перебил меня». «Так этого не будет, госпожа цветочки-пестики. Этот рецепт был сварен мной несколько раз и испробован на больных. Улучшение наступало на час, не больше. А почему при варке вы добавили слюну лягушки? Этого ингредиента нет в рецепте». «Вот ведь глазастый». «Я уже сказала, что экспериментирую, господин Змеиухов». «Вы просто переводите ценные магические запасы, госпожа. Уж не знаю, чем вы понравились ректору, но я поговорю с ним. Есть сборники рецептов, проверенные годами». Он тыкал пальцем в потрёпанную книгу с дедушкиными заметками. «И не вам придумывать новые». «А кому? Вам? Много вы их придумали за время службы в академии?» «Эх, язык мой, враг мой». «Да как вы смеете мне, уважаемому профессору, заслуженному человеку задавать такие вопросы?» Слушая его возмущённые возгласы, я чуть не упустила момент снятия зелья с огня. Разлив ценную жидкость в три бутылька и закупорив их, с запасом делала. Затем решила перед лекцией занести в кабинет господина ректора и оставить вместе с запиской, чтобы он передал их своему другу. «И куда вы их понесли?» Путь нам с цветиком преградил возмущённый господин Змееухов. — Зелье запрещено выносить из лаборатории. — Профессор, не нужно так шумно реагировать. Я поморщилась от его крика. — Я эти колбочки несу господину Николасу по его приказу. Он сама лично будет проверять качество моих экспериментов. Пропустите, я опаздываю. — Это совершенно недопустимо. Поставьте зелье на стол и можете быть свободны. я «Сам схожу к ректору. Если вы соврали, то сегодня вы последний раз тут работали». Он обвел помещение рукой. «Хорошо. Я тогда иду готовиться к лекциям. Меня ждут молодые умы. И предупреждаю, что зелье нужно хранить в прохладном месте, иначе оно потеряет свои свойства. Не стоит злить господина Николаса. Эти баночки важны для ректора». «Да оно же испорчено. Для чего ему зелье с лягушачьей слюной? Не сдавался тот. Устав с ним спорить, я быстро отдала мужчине склянки и, выходя из кабинета, произнесла. «А вот на этот вопрос вам ответит господин ректор. Жаль, что я не смогу присутствовать при этом разговоре. Желаю удачи, господин Змеюхов. Думаю, что она вам понадобится. Светик, поспешим, скоро начало следующей пары». И мы, улыбаясь, покинули замечательную лабораторию.